Балтасар надел доспехи и собрался лично выступить в углове передового отряда. Все увещевания, набила брата, передать командование ему были тщетны. — Ты легкомысленно подвергаешь себе опасности, — убеждал царя, набила брат. — А разве не ведомо тебе, что я сын богов, которые створили мне смертным? Или ты, — он лукаво сочурил глаза, — не надеешься на мою опытность? — Нет, ваше величество, но я знаю одну. Тяжкую годину Вавилония нуждается в царе, он ее опора. — Ты беспрестанно думаешь о моей смерти? — А ведь у войны бывает два исхода — смерть или победа. — Да не спошлют боги тебе победу. — Конечно! — кивнул Волтасар и крикнул слугам. «Катурны — Катурны! Ему натянули на ноги кожаные, обитые золотом катурны. Когда их закрепляли, Волтасар спросил насмешливо, — Разве у Кира такие есть? — Да. Набил, брат промолчал. Он отвернулся от царя и взгляд его упал на лицо мёртвого, которого солдаты как раз выносили из палатки. Вглядевшись в суну, узнал в нём одного из семерых лазутчиков, посланных Алтосаром на север. Набил, брат мучительно раздумывал, что же случилось. Но суетня вокруг Алтосара нарушала ход его мыслей царь Вил дал подать из самые роскошные и свои ратные одеяния, пока его облачали, похвалялся, оглядывая себя с довольным видом. Пусть Кир увидит, каков вавилонский царь, пусть он увидит спесивец. Мысли набила брата снова обратились к погибшим. Действительно, случилось то, чего можно было ожидать. Человек с изуродованным лицом был шпион, и никто иной, как сам Забада возглавивший после устиги персидских лазутчиков в Вавилоне. Когда армия Валтасара двинулась на север, он тайком последовал за нею с четырьмя подкупленными халдеями, чтобы, улучив момент, обойти вавилонское войско и предупредить перцев. Но остановка Валтасара под холмами помешала осуществить этот замысел. Из опасения попасть в руки лазутчиков и тары, или дозорных какого-нибудь халдейского сторожевого отряда, Забадии суродел себя и рискнул податься к Валтосару, надеясь обмануть его. Замысел удался. Заманив сопровождавших его солдат в ловушку, он убил их, а сам благополучно добрался до персидского войска, находившегося между Сипаром и Описом. Так Киру стало известно о намерении халдейского царя внезапным ударом остановить его продвижение на юг и под утро вместо Забады к лагерю халдеев выступила часть персидского войска. Хир решил напасть на Валтасара, прежде чем тот снимется с бивуака, первым подняться на холмы и, обрушившись на халдейское войско, стоявшее в долинах, потопить его в крови. Халдеи и спутники Забады, троих из которых по совету Наби и Лабрата оставили в качестве заложников, были приверженцами Забады справедливого и милосердного царя Кира и ждали от него избавления. Забада без особого труда подбил их на измену своему царю. Лишь один, тот, что вместе с Забадой отправился к становищу Кира, заколебался и в последнюю минуту решил отколоться. Всю дорогу угрызения совести мучили его, словно кошмары, понимая, что как только они доберутся до персидского лагеря, Забаде верит убить солдат. Он решил предостеречь Валтасара. Притвориться обессилившим после столь утомительного пути не составляло труда. Забаде попытался взбодрить его снадобьями, но ничего не добившись, оставил распростёртым под кустом. И два они исчезли из виду, как немощный халдей припустился бежать назад к лагерю Валтасара, чтобы предупредить царя о коварстве Забады, однако умер, успев произнести лишь персы. Впрочем, и этого слова оказалось достаточно. Послушные тревожному сигналу горнов, полки Волтасара выстроились в боевом порядке, чтобы, пробравшись меж холмами, как гром среди ясного неба, поразить Кира в самое сердце. Наконец Волтасар вышел из шатра, и сел на коня, который, как и он сам, был увешан золотом. Горя желанием, собственноручно прикончи, Кира, он наперекор всем доводам принял на себя командование центральным отрядом. Набило брат возглавил отряд на правом крыле, его помощника с кудам налево.